Глава 14. Зелёная дверь как будто подмигнула, выделяясь из ряда ветхих и скучных домов на пустынной городской улице. Я не могла вспомнить, что мне снилось раньше, но в тот момент, когда на глаза попалась эта дверь, я ехала на велосипеде, таща за собой гружённую тележку вверх на горку. Дверь. В прошлом сне она привела меня на кладбище. Меня обогнала мама. Она тоже ехала на велосипеде с прицепом. "Усталость не оправдание, вперёд", прокричала она мне. Что мы здесь делаем? спросила я. Переезжаем, бросила через плечо мама. Как всегда. Понятно. Я затормозила и спрыгнула с велосипеда, чтобы получше разглядеть зелёную дверь. Да, сомнений быть не могло. Это та же дверь, что и в прошлый раз. Она же появлялась и в доме тётушки Гертруды. Мне вдруг стало совершенно очевидно. Если я хочу понять, что значат все эти загадочные сны, мне надо её открыть и зайти внутрь, если хватит смелости. На отдых времени нет, маленький мой мышонок, крикнула мама. Нам надо двигаться дальше. Все время двигаться дальше. Сегодня без меня, сказала я. Ручка в виде ящерицы оказалась очень теплой на ощупь. Я повернула ее и переступила через порог. "Оливия Гертруда Зельбер, ты сейчас же вернешься обратно", успела услышать я, захлопывая дверь прямо перед маминым носом. Как и в прошлый раз, я оказалась в коридоре, который выглядел бесконечно длинным. Затаив дыхание, я осматривала бесчисленные двери по обеим его сторонам, как окна в Рождественскую ночь Каждая была совершенно особенной. Отличная от других дверей формой, цветом и величиной. Некоторые были белыми и гладкими, современными, другие похожими на створки лифта, совершенно без украшений. Над третьими висели магазинные вывески. Рядом с четвертыми стояли колонны, как у входа в замок или крепость. Напротив меня засветилась красная дверь. Кажется, она была здесь новой. Во всяком случае, в прошлый раз я ее не заметила. Эта дверь сразу бросилась в глаза. Ручка ее была напыщена позолоченной в форме короны. Дверь Грейсона, которая в прошлый раз находилась рядом с моей, обнаружилась лишь через какое-то время, когда я прошла чуть дальше. Значит, они тут могут передвигаться и меняться местами. Рядом с дверью Грейсона я увидела светло-серую, покрытую лаком дверь со стеклянными окошками, на которой витиеватыми буквами было написано: "Мечтею лунный свет. Антиквариат. Книги для жизни. Часы работы с полуночи до рассвета". Звучит заманчиво. Только я решила нажать на ручку двери и разглядеть поближе обещанный антиквариат, как вспомнила, зачем нахожусь здесь. Тогда я вернулась к двери Грейсина. Она выглядела точно так же, как и в прошлом моем сне. Точная копия входной двери дома Спенсеров. Трошила Фредди расправил крылья и пискнул. Внутрь сможет зайти лишь тот, кто три раза скажет мое имя задом наперед. И дерф, и дерф, и дерф, сказала я тогда Фредди снова сложил крылья и обвил львиным хвостом свои лапы. Вход открыт торжественно пискнул он. И я замешкалась. Мне вдруг показалось, что неплохо бы получше подготовиться к возможным поворотам событий. Например, вооружиться топором Лоти из прошлого сна или намечтать себе острый нож из моей сумки или повесить на шею головку чеснока. Или Чего ты ждешь? поинтересовался Страшила Фредди. Да прохожу, прохожу. Если опасность будет слишком сильной, я ведь всегда могу проснуться. В прошлый раз это сработало. Этой ночью я обложила пол вокруг своей кровати подушками на всякий случай. Я глубоко вздохнула и переступила через порог. Вместо темноты и мистического кладбищенского спокойствия меня ослепил яркий свет. Вокруг слышался гул, крики и грохот. Моя нога ступила в пустоту. Я потеряла равновесие и попыталась схватиться за первое, что попалось мне под руку. Это оказалось плечо рыжеволосой девочки. "Смотри, куда ломишься", сказала она и, не обращая на меня больше никакого внимания, наклонилась вперед и заорала: Да он промазал в ширли. У тебя что, помидоры вместо глаз? Я снова обрела равновесие и с любопытством огляделась по сторонам. Ага, это спортивный зал. Я стояла на ступеньке битком набитой трибуны. На игровом поле передо мной шел баскетбольный матч, и нетрудно было догадаться, что парни в черно красных футболках команда Джабс Flames. Вот Артур поймал передачу Грейсона. перебросил мяч дальше Генри, который ловко обошел противника и дал пас Джасперу. Тот подпрыгнул прямо под корзиной и уверенно опустил в нее мяч. Зрители ликовали. Я пробралась дальше, и все тотчас подвинулись, чтобы пропустить меня в первый ряд болельщиков, прямо перед скамейкой запасных. Обернувшись, я заметила, что лестница упирается в дверь Грейсона. Но кроме меня совершенно никого не смущало, что посреди зала находится входная дверь в жилой дом. На меня тоже никто не глядел, будто бы являться на баскетбольный матч босиком и в ночной рубашке обычное дело. Не знаю, чего я ожидала, но присев на скамейку, почувствовала невероятное облегчение. Как ни крути, здесь куда приятнее, чем на ночном кладбище с мрачными заклинаниями. Почти расслабившись, я наблюдала за ходом игры. Сначала казалось, что у команды противников нет ни малейшего шанса противостоять грандиозным Джабс Flames, но тут Грейсон вдруг начал посылать один за другим пасы в чужую сторону и терять мяч. Противник выравнивал счет. Я ничего не смыслила в баскетболе, но из того, что видела, можно было сделать вывод, Грейсон вдруг стал играть из рук вон плохо. Он не попадал в корзину, передавал мяч чужой команде и совершал один ненужный пас за другим. Болельщики возмущенно свистели. Кто-то крикнул: "Эй, жестянка Спенсер, рули домой!" и швырнул пустую банку из-под кока-колы на игровое поле. Грейсон выглядел невероятно несчастным, но тем не менее продолжал сводить на нет каждую новую попытку своей команды отыграться. Болельщики противников ликовали и орали: "Номер пять! наш человек!" Смотреть на это спокойно было невозможно. Но лишь после того, как счет стал 63-61, тренер взял перерыв и заменил Грейсона другим игроком. С каменным лицом он принял Беднягу, который понурившись, поплелся с площадки. Вокруг стоял такой гул, что я не могла расслышать слов тренера, но на его лице читалось полнейшее презрение. Казалось, Грейсон вот-вот расплачется. Он явно хотел извиниться, но тренер уже отвернулся и переключился на игру, раздавая тактические указания. Грейсон для него перестал существовать. Без Грейсина Флейм казалось, стали немного выравнивать игру, но выйти вперёд им уже не удавалось. С выражением крайнего стыда на лице Грейсон плюхнулся на скамейку запасных. Сидевшие там игроки в мик отодвинулись в разные стороны, будто он был носителем какой-нибудь заразной болезни. Грейсон уткнулся лицом в полотенце. Это был просто сон, но мне стало невероятно жаль беднягу. Я наклонилась вперёд и похлопала его по плечу. "Эй, это ведь всего лишь игра", попыталась утешить я Грейсина. Очень медленно он поднял голову и обернулся ко мне. "Это не всего лишь игра", сказал он. "Это та самая игра, и я ее испортил". Ну, в общем, он был прав. Грейсон испортил сегодняшний матч на все сто процентов. Это все таки обыкновенная игра двух школьных команд, на которой я подкачал. Его взгляд блуждал вдоль прохода. И "Ясное дело, ты тоже должна была это видеть". И Эмили, она вообще отвернулась так сильно, меня стыдиться. "Вот корова", неожиданно сказала я, проследив за его взглядом. Это которая из них? Вон та с тёмными волосами и в синем свитере сидит рядом с Флоренс. Я запнулась. Неужели это Генри спускается по лестнице? Погоди-ка. Я снова развернулась к игровому полю. Там Генри как раз пасовал Джасперу. Я опять перевела взгляд на лестницу. Нет, ошибки быть не могло. Генри приветственно помахал мне сверху. Грейсон, может у Генри есть брат-близнец? Но Грейсон снова уткнулся в полотенце и больше меня не слышал. Или притворялся, что не слышит. Я опять перевела взгляд с Генри в баскетбольной майке на Генри в джинсах и футболке, который целенаправленно спускался ко мне. Повернула голову в другую сторону, потом опять поглядела на первого Генри, затем снова на второго и пожала плечами. В сущности, это ведь сон. Тут нельзя все воспринимать буквально. Простите, вы не могли бы подвинуться? Спасибо. Генри протиснулся сквозь толпу и уселся во втором ряду прямо за мной. Привет, сырная девочка. Как тебе игра? Как сказать, Вы проигрываете, произнесла я будничным тоном, словно ничего особенного в раздвоившемся Генри не было. И хватит уже называть меня сырной девочкой. Генри поглядел на то, как его клон забивает трехочковый и одобрительно присвистнул. Да я неплохо играю. Он поддался далеко вперед так что его голова оказалась почти на одном уровне с моей. Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Отличное упражнение, тренировка перед реальной жизнью. Договорились, сырная девочка. Тогда я буду называть тебя лив. Генри повторил тихим низким голосом прямо мне в ухо. Могу предположить, что это Грейсон все испортил. Тут Грейсон поднял голову. Кажется, слух у него был как у рыси. Я испортил совершенно все», — подтвердил он. Я разочаровал тренера и команду, и тебя, и Эмили, и Флоренс и своего отца, и, послушай, только что они кричат. Болельщики второй команды до сих пор скандировали его имя. Спенсер неудачник, бросай баскетбол, смотри в задачник. И Хватит, флеймс, идите в баню. Спенсер сдал вас под трохами. Грейсон стал совсем бледным. "Какие дурацкие рифмы", сказала я. Генри кивнул. "Стихотворный размер вообще не совпадает. Идиоты". Грейсону этот факт, казалось, нисколечки не утешил. Он снова опустил голову. Я даже заподозрила, что он тайком пустил слезу. "К сожалению, он часто видит такие сны", сочувственно произнес Генри. "Какие? Что он ревет в кулачок? Что он сдает на поле?" Мы из-за него проигрываем, и все от него отворачиваются. А такое уже когда-нибудь происходило на Генри отрицательно помотал головой. Никогда. В каждой игре Грейсон показывает себя отличным игроком. Даже когда он ушиб плечо в прошлом сезоне, все равно продолжал играть и принес нам еще восемь очков. А что ты здесь делаешь, кстати говоря? Последний вопрос прозвучал так неожиданно, что я не успела как следует продумать свой ответ. Ну, я хотела посмотреть на игру, что же еще?» Под его испытующим взглядом мне стало немного не по себе. Генри широко улыбнулся. Басяком и в ночной рубашке? А что это на тебе? Неужели опять одежда Грейсона? Я же ему сказал, что он должен забрать у тебя этот свитер как можно быстрее. Чуть великоват, мне кажется. Зато тебя тут двое, чуть многовато, мне кажется, ответила я в его же ехидной манере. Но в душе я сейчас злилась на саму себя. Могла бы действительно надеть что-нибудь поприличнее. Ночнушка была старой и страшной, а в натянутом поверх нее свитере Грейсона я, наверное, выглядела так, будто сбежала из психушки. Хотя еще не поздно все изменить, ведь это в сущности всего лишь сон. Я закрыла глаза, стараясь сосредоточиться, а когда открыла их снова, на мне были джинсы, кроссовки и красная футболка с надписью. Меня защищают три невидимых ниндзя. Кроме того, ресницы были чуть подкрашены, а на губах блеск. Работает, что ни говори. Да ты шаришь, сказал Генри и встал. Или я. как посмотреть? Он склонил голову на бок и внимательно оглядел меня с ног до головы. Может, пройдемся? Но мы ведь не можем бросить бедного Грейсона в такой беде. Только не сейчас, когда болельщики Джабс Flames тоже присоединились к уничижительным речевкам противников. Плохо, плохо. Спенсер хуже всех. Или кто Спенсеру доверяет, все на свете потеряет. На самом последнем верхнем ряду стояла старая дама с седыми кудрями в костюме от Шанели и кричала: Грейсон нервно Дор Спенсер, Я очень разочарована. При этом она яростно чертила в воздухе и круги кончиком своего зонта. Генри переступил через одну скамейку и потрепал Грейсона по плечу. Эй, дружище, возьми себя в руки. Это всего лишь кошмарный сон. Грейсон отнял руки от лица. Можно и так сказать, пробормотал он. Нет же, честное слово. Ты просто спишь, и все это тебе снится. Или ты действительно думаешь, что Тейлор Смит из шершней сможет провернуть такой умупоморочительный слэм-данк? Да погляди же ты. Хм, Грейсон состроил кислую рожу. В игре иногда баскетболисты превосходят самих себя. Но это ведь Тейлор Смит. Не в ближайшую сотню лет. Генри снова встал, «Сделай одолжение, Посмотри какой-нибудь другой сон. Хороший. Только погоди, пока мы выйдем, ладно? Грейсон неуверенно поглядел на нас. Это действительно сон. Но ну, ясное дело, подтвердила я. Думаешь, два Генрия — это нормально? Твоя правда, отозвался Грейсон. Что-то тут не так. Пойдём. Генри взял меня за руку. Нам пора уходить, Лив. Грейсон может пойти с нами? Моё сердце забилось быстрее, но я не понимала почему. Ни в коем случае. Грейсон покачал головой. Я же не предатель. Ни за что на свете не оставлю команду в беде. Это был бы трусливый и бесчестный поступок. Но Грейсон, ведь того, что здесь происходит, на самом деле нет. Пришлось прокричать последнюю фразу через плечо, потому что Генри уже тащил меня вверх по лестнице. И нужно было перекрикивать страшный шум, царивший в зале. «Грейсон и без нас отлично справятся, заверил меня Генри. Но такое впечатление, что они его сейчас растерзают. Мы добрались уже до двери Грейсина, и я снова обернулась. Ты только послушай. Я не глухой. «Сожжем предателя дотла. Пусть пронзит его стрела, скандировала толпа, пока Генри распахивал дверь и подталкивал меня к порогу. Я переступила через него и оказалась в коридоре. Дверь за нами захлопнулась, и оглушительный ор спортивного зала вмиг прервался. "Ты я вижу настоящий друг", укоризненно произнесла я. "А ты всё ещё здесь". Я не поняла, кому были адресованы эти слова: мне или страшили Фредди, который расправил крылья и нахохлился. «Сюда доведёт лишь тот, кто три раза назовёт моё имя задом наперёд?" "Да-да, может, в следующий раз толстячок", сказал Генри. Кажется, он забыл отпустить мою руку, и я решила ему об этом не напоминать пока что. Идти так было очень приятно. Я смущенно оглядела Генри со стороны. Освещение в этом коридоре напоминало летний вечер, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Не светло, но еще не совсем стемнело. Я не обнаружила ни одного окна и ни одной лампы, поэтому было непонятно, откуда проходит свет. Как бы там ни было, Генри такое освещение очень шло. Надеюсь, мне тоже, потому что он снова принялся меня разглядывать. Ты все еще здесь, снова сказал он. Это хорошо или плохо? Может, нам надо всё же вернуться и помочь бедняге Грейсону? Не волнуйся ты за него. С ним всё в порядке. Завтра утром он даже не вспомнит, что ему снилось. А мы? уточнила я. Это я и пытаюсь выяснить. Генри улыбнулся мне. Может, немного пройдёмся? Мы этим занимаемся. Да, так оно и было. Мы шагали дальше по коридору, держась за руки. Совершенно новый для меня опыт, как во сне, так и наяву. Неплохо было бы продлить эту часть видении ещё хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, из из-за угла не выпрыгнет сейчас лоти с топором, пробормотала я. Что что? Да так ничего. Сейчас я заметила, что коридор разветвлялся на множество ходов, коридоров с новыми дверями, каждый из которых уходил в бесконечность. Мы давно уже должны были дойти до моей двери, но она, наверное, снова переместилась. Если только что мы были внутри сна Грейсона, то в чьем сне мы находимся сейчас? Интересный вопрос, сказал Генри. Мне показалось, что он на этом и остановится, но тут Генри добавил: "Вариантов два. Либо я сейчас вижу во сне тебя, либо он снова замолчал. Либо это мой сон, и я вижу в нём тебя. Какой милый сон". Я улыбнулась. "Знаешь, а я ведь ещё ни разу не держалась ни с кем за руки". Генри остановился и недоверчиво поднял бровь. "Что, правда?" Ага, в его голосе чувствовалось такое удивление, что я поспешно добавила: "Но зато я целовалась и обнималась очень часто". По крайней мере, во сне, однажды, и из-за этого мне было стыдно до сих пор, с джастином Бибером. Мой реальный опыт можно было пересчитать на пальцах одной руки, точнее, на двух пальцах. А, ну, тогда я спокоен. Насмешливо сказал Генри, но у меня появилось ощущение, что он стиснул мою руку чуть крепче. Здесь все как-то не похоже на обычный сон, недоумевала я. Так же было и на том кладбище. Я все время осознаю, что сплю. Поэтому у меня хватает смелости говорить и делать то, на что я бы ни за что не решилась в реальной жизни. Это называется осознанное сновидение, когда ты понимаешь, что действие происходит во сне. Знаю, знаю, я уже перешерстила весь интернет. Но вот никаких упоминаний о том, что несколько человек могут видеть один и тот же сон одновременно, там нет. В интернете ты ничего об этом не найдешь. А где же? И какая связь между свитером Грейсона и всеми этими дверями? У тебя тоже есть дверь. Конечно. Как назло, он ответил лишь на последний вопрос. Несколько шагов мы сделали молча. Я покажу тебе свою дверь, если ты покажешь мне свою, сказал вдруг Генри. Вот эта дверь вполне может принадлежать моей маме. Я указала на светло-серую дверь магазина, которая уже несколько раз попадалась мне на глаза. Мэтьюс Лунный свет. Антиквариат. Впервые вижу. Выглядит симпатично. Клянусь, это мамина дверь. Даже мамина фамилия тут указана. После того, как они с папой развелись, она снова взяла фамилию Мэтьюс. Такая вот книжная лавка очень в ее стиле, но если я сейчас зайду внутрь, то окажусь вовсе не в магазине, ведь так? А во сне моей мамы, которую она видит прямо сейчас. Если тебе вообще удастся туда пройти. Я вздрогнула. Она наверняка всю ночь думает об Эрнесте. Фу. Напомни мне об этом, если я вдруг захочу туда пройти. Пока я произносила это предложение, мне самой стало понятно, насколько оно абсурдно, но Генри лишь рассмеялся. Да, в некоторых снах действительно не очень хочется участвовать. Например, сны Джаспера Некоторые люди видят себя во сне преимущественно голыми. Генри резко остановился. Это, кстати, моя дверь. Смешно, как раз напротив моей, сказал я. Раньше тут была еще одна, красная. Да, они постоянно перемещаются. Никакой закономерности в их движении я пока не обнаружил. Его дверь, как и моя, оказалась старинной, но была шире и выше и покрыта черным лаком. Посередине находился классический дверной молоток в форме львиной головы, а на верхней балке были вырезаны слова Продолжай мечтать, прочитав которое я не смогла сдержать улыбку. Странно ли, что вместо одного замка на этой двери их было целых три, один над другим. Тем временем Генри внимательно разглядывал мою дверь. Похоже на входную дверь одного из коттеджей в Котсволд-Хиллс, сказал он. «Все, кроме ящерицы. Что она значит? Откуда мне знать? я пожала плечами. А почему у тебя столько замков? Генри ответил не сразу. Я не очень хорошо воспринимаю нежданные визиты. Я попробовала обдумать его слова, но собраться с мыслями было невероятно тяжело, возможно, из-за того, что Генри по-прежнему держал меня за руку. "Но если это вход в наши сны, почему мы находимся здесь, снаружи?» — спросила я. "И что происходит там в наше отсутствие?" "Не имею ни малейшего понятия. Думаю, что ничего", хотя на сто процентов уверенным быть нельзя, как со светом в холодильнике. Вдруг с шумом захлопнулась какая-то дверь. Мы вздрогнули и даже, кажется, отпрыгнули друг от друга, но никто не появился. Коридор был пуст. Давай-ка лучше пойдём по домам и э-э ещё немного поспим, Генри криво улыбнулся. Он отпустил мою руку и выудил из кармана три ключа. Почему ты заговорил шёпотом? Здесь же никого нет. Я снова уставилась туда, откуда раздался шум. Никогда нельзя знать наверняка. Генри повернул три ключа один с другим в трёх замках своей двери, и каждый раз там что-то громко клацало. Спокойной ночи, Лив. Было приятно повидаться с тобой во сне. Да, мне тоже. Вздохнув, я повернулась к своей ручке Ящерицы. Как жаль, что всё закончилось так быстро. У меня осталось ещё столько вопросов, и вообще, спасибо, что взял меня за руку. Генри уже переступил через порог, но всё же обернулся. Не за что, Лив. Да, и ещё. Ну, на твоём месте я бы не ходил на вечеринку Картору. О, я постаралась не подать виду, насколько меня задело это предостережение. Сперва Грейсон, а теперь вот и Генри туда же. То есть ты рискуешь соприкоснуться с опасными вещами и неизвестно, чем все это закончится, подмигнул он мне. Я почувствовала себя как-то глупо. Вот серьезно, если ты достаточно умна, то будешь держаться от нас подальше. Тогда нам придется найти кого-то другого вместо Анабель. Зачем? спросила я, но черная дверь уже захлопнулась, и я услышала, как Генри запирает ее изнутри. Трижды. Если ты достаточно умна, во всяком случае глупой я не была. Поэтому знала, что люди, которые предупреждают других держаться подальше, обычно что-то скрывают. Но это было ясно мне уже давно. Здесь речь явно шла не об одной тайне, а о нескольких. И такова уж природа тайны. В ней всегда найдётся что-то опасное. Может, из-за этих мыслей мне показалось, что вдруг повеяло холодом. Свет стал более приглушённым, тени вытянулись, и меня охватило нехорошее предчувствие, будто кто-то за мной наблюдает. Я быстро проскользнула через свою зелёную дверь и тут же закрыла её. Не прошло и секунды, как кто-то постучал в дверь совсем тихо, и послышался странный скрип. Интуиция подсказывала мне, лучше сейчас не пытаться выяснить, что именно скрывается по ту сторону. "Вот и ты наконец, Ливи", раздался чей-то голос за моей спиной, и, обернувшись, я увидела Мию, Лоти и маму в ярко освещенной кухне семьи Финчли. Они сидели за столом и играли в карты. "Вы это слышали?" спросила я. "Что именно?" "Ну как же, это поскрипывание за Я запнулась, потому что, снова обернувшись, увидела, что дверь исчезла, на её месте было окно, украшенное, наверное, самыми пошлыми на свете занавесками в клетку. Откуда-то послышался звонок будильника.